Доктор имеет на это право. Его спокойный ответ еще более рассердил Рабеллу. «Но я не ваша пациентка!» С возмущением воскликнула она. «Запомните это раз и навсегда!» Блад долго смотрел ей вслед, а затем сокрушенно развел руками и воскликнул. «Что ж это такое? Либо она Мегера, либо я был ван? Пожалуй, и, и то, и другое справедливо».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 «Если вы идете к полковнику Бешопу, то с вашего согласия я немного провожу вас», — любезно сказал Лакер. «Приземстый, широкоплечий человек лет сорока пяти, с обвислыми щеками и тусклыми голубыми глазами».